Память преподобного ионы пресвитера преподобный иона пресвитер жил в палестине и был отцом преподобных феодора и феофана начертанных много пострадавших за почитание святых икон от императоров и иона отличался богобоязненностью и добродетельной жизнью особенно в особенно усердствовав в страннолюбии и других подвигах христианского милосердия С любовью заботился он о воспитании своих сыновей, еще дома сам он обучил их книжной премудрости, более наставляя в правилах благочестия. В зрелом возрасте, приближаясь к старости, Иона, по изволению Божию, лишился своей супруги и остаток дней своих решил посвятить на всецелое и совершенное служение Богу. Он удалился прославленную подвигами преподобных иноков уединенную лавру святого Савы освещенного, где ранее подвязались и его святые сыновья. Здесь он принял иноческий постриг и, подражая святой подвижнической жизни иноков в той обители, стяжал еще большую богобоязненность и со страхом соделывал свое спасение. Иона непрестанно пребывал в строгом посте и усердных богомысленных молитвах, Молясь о себе, он не забывал и мира, который оставил, и, болея о нем душою и пламенея любовью к ближнему, усердно молился Богу о христианском благоустроении, о мире святой церкви, о благочестии царей, ибо цари византийские уклонялись тогда в иконоборческую ересть и возмущали мир церкви Божией. В таком добродетельном житии Иона достиг преклонной старости — И за свою богоугодную жизнь стяжал себе от Бога благодарный дар врачевания. Мирно достигнув конца своих дней, он радостно предал святую свою и блаженную душу Господу, коему всегда пламенел чистую и горячую любовью.